Что же делают постоянные упражнения высшей сосредоточенности? Стираются укоренившиеся навыки непоседливости или вялости вместе со стремлением к добру. Процесс похож на использование химических препаратов, отделяющих золото от грязи и примесей. Примеси сгорают вместе с препаратами. Постоянные упражнения сотрут дурные склонности, но в конечном счете и добрые тоже. Добро и зло уничтожат друг друга и останется душа в величии, не ни добром, ни злом, вездесущая, всемогущая, всеведущая. Тут человеку откроется, что не был он рожден и не умрет, что нет ему нужды ни в небе, ни в земле. Ему откроется, что он не пришел и не уйдет, что движется не он, а природа движение которое отразилось в его душе. Солнечный зайчик, отброшенный на стену, бегает по ней, а о невежественной стене кажется, будто движется она, так и мы, чьи-то беспрестанно движется, изменяя формы, а нам кажется, будто эти формы мы. Исчезнут все эти заблуждения, и когда освобожденная душа прикажет, не станет просить или вымаливать, Все совершится по Ее воле. Все будет по воле Ее. Согласно философии Санкхи, Бога нет. Его не может быть в этой вселенной, ибо если бы Он был, Он был бы душой. Душа же может быть либо скована, либо свободна. Как может творить душа, которая либо связана природой, либо управляется природой? Она ведь рабыня. С другой стороны, зачем в свободной душе творить или созидать все эти вещи? У нее нет желаний, поэтому не может быть и потребность в творчестве. Далее философия Сангхи полагает, что теория Бога является избыточной, поскольку все можно объяснить одной природой. Зачем в таком случае нужен Бог? Однако Капила утверждает, что существует множество душ, которые Плотную, приблизившись к освобождению, тем не менее не достигли его, так как не сумели отказаться от приобретенных качеств. Их ум на время сливается с природы, чтобы снова выделиться в роли ее повелителей. Такие боги существуют, такими богами станем мы все, и по Санхи, бог, о котором идет речь в Ведах, представляет собой одну из этих освободившихся душ. Но над ними нет Творца, Вечно Свободного и Вечно Блаженного. Йоги стоят на иной точке зрения, это не так. Бог есть Душа, существующая отдельно от всех других душ. Есть Вечный Повелитель Всего Сущего и Вечно Свободный, Учитель всех Учителей. Йоги признают и существование тех, кого философы Санхи называют слившимися с природой. Это те йоги, кто не достиг совершенства, кто на какое-то время остановился перед целью, тем не менее управляя частью Вселенной. 19. Когда самадхи не сопровождается полным отказом от всех привязанностей, оно становится причиной нового появления богов и тех, кто слился с природой. Комментарий. В индусской иерархии боги располагаются на различных по уровню высоких ступенях, занимаемых поочередно различными душами. Однако ни один из богов не совершенен. 20. Иные достигают этой самадхи верой, прилежанием, памятью, сосредоточением и способностью отличать истинное. Комментарий. Речь идет о тех, Кто не стремится стать богами или даже повинителями мировых циклов они достигают освобождения 21 быстрого успеха достигает тот кто очень энергично устремлен к нему 22 йоги добиваются различных успехов характер которых зависит от того использовались ли средства слабые средние или сильные 23 а также благодаря любви к Ишваре. 24. Ишвара – высшее существо, есть Пуруша особого рода, свободны от страдания, действий, их результатов и желаний. Комментарий. Нам следует опять напомнить себе, что философия йоги основывается на философии Сангхи, с той лишь разницей, что в Сангхи нет места Богу, А в йоге есть. Однако йога не касается таких аспектов Бога, как сотворение мира. Ишвара йоги не является Творцом Вселенной, каким он представится в Ведах, где сказано, что мир, будучи гармоничен, должен быть проявлением одной воли. Йоги не отказываются от Бога, но идут к Нему своим собственным путем. 25. На нем обретает бесконечные все знания, которые в других является только зародышем. Комментарий. Ум вечное движется между двумя полюсами. Можно думать об ограниченном пространстве, но сама идея несет в себе зародыш пространства безграничного. Закройте глаза и подумайте о крохотном пространстве. В тот самый миг, как вы вообразите крохотную окружность, вы увидите вокруг нее Окруженность беспредельную. Также относится и ко времени. Попробуйте думать о секунде, и эта же мысль даст вам представление о вечности. Тоже относится и к знанию. В человеке знание есть лишь как зародыш, но поскольку вы вынуждены думать о беспредельности всего знания вокруг этого зародыша, то само устройство ума показывает, что оно существует называют беспредельное знание богом 26 не будучи ограничен временем он есть учитель самых древних учителей комментарий справедливо что все знания находятся внутри нас однако проявиться оно может только при помощи другого знания хотя способность знать в нас она должна быть выявлена, и это выявление как полагают йоги, возможно лишь с помощью другого знания. Мертвое, лишенное сознание вещество никогда не выявляет знания, которое в нем содержится. Требуется действие знания, чтобы выявить знание. Знающие существа должны быть с нами, чтобы пробудить знание, находящееся внутри нас. И поэтому так необходимы всегда учителя. Мир никогда не оставался без них. Знание не может проявляться без них. Учитель же всех учителей есть Бог, ибо сколько великим бы они ни были, богами или ангелами, их все равно сковывает и ограничивает время, от уз которого свободен Бог. Философия йоги использует две любопытные дедукции. Первое, Размышляя об ограниченном, Ум должен думать о неограниченном. И если истина часть воспринятого, то истина и целая, поскольку обе равноценны в качестве восприятий. Тот факт, что знание человека так ограничено, служит доказательством неограниченности божественного знания. Если я соглашаюсь с первой частью постулату, отчего же не со второй? Логика подсказывает мне либо согласиться с обеими, либо обе отвергнуть. Если я полагаю, что существует человек, обладающий небольшим знанием, то я должен предположить, что существует некто, чье знание огромно, не ограничено. Вторая. Нет знания, которое можно было бы обрести без помощи учителя. Справедливо, как отмечают современные философы, что человек несет в себе какое-то знание, которое впоследствии развивается. Все знания в человеке, однако требуются определенные условия для его проявления. Мы не можем обрести знания без учителей. Но все учители, будь они людьми, богами или ангелами, ограничены по своей природе. Кто же был учитель до них? Мы вынуждены признать, что есть один учитель свободы от ограничений времени, и этот учитель, обладающий беспредельным знанием, Безначальным и бесконечным есть Бог. 27. Он проявляется через слово Ом. Комментарий. Всякая мысль, приходящая нам в голову, имеет словесное соответствие. Слово и мысль неразделимы. Слово есть внешнее выражение того, внутренним содержанием чего является мысль. Как бы ни старался человек, невозможно отделить мысль от слова. Теория о том, что язык выдумали люди, собралась группка и стала решать, какое слово, что будет означать, давно отвергнуто. Слово-язык существовали столько времени, сколько существует человек. Но как они соединены, мысль и слово? Хотя мы знаем, что мысль всегда сопровождается словом, одна и та же мысль, не всегда выражается теми же словом. Люди 20 разных стран могут думать об одном и том же, однако выражают свои мысли на разных языках. Нам нужно слово, чтобы выразить мысль, но звучание слов может быть различным. Как говорит один комментатор, хотя отношение мыслей и слова совершенно естественно, что не означает строгого соответствия, Определенно звука определенной мысли. Звучание меняется, а взаимосвязь остается, она естественна. Соотношение мыслей и звука хорошо тогда, когда существует настоящая связь между значением и его символом, без этого символ и не получит широкого распространения. Символ есть проявление обозначаемого, и если обозначаемое символом существует давно, И если по опыту мы знаем, что символ много раз передавал именно это значение, тогда мы не сомневаемся в наличии подлинной связи между ними. Предметы могут и не присутствовать. Тысячи людей опознают их по символам. Должна быть естественная связь между символом и символизируемым. При произнесении звукового символа должен возникать образ символизируемого. Комментатор говорит, что символ Бога – слово «Ом». Отчего же он подчеркивает именно «Ом», когда есть сотни слов, обозначающие Бога? Одна мысль связана с тысячу слов. Идея Бога передается сотнями слов, каждая из которых является и символом Бога. Все это прекрасно, но ведь должно быть и нечто обобщающее все эти слова. Некий субстрат для всех символов, обобщений, который, по сути, представит все символы. Произнося звук, человек использует гортани неба. Существует ли звук, который был бы квинтессенцией всех звуков, наиболее естественный звук речи? Такой звук Ом, Аум, основа всех звуков. Первая буква А. Ключевой звук произносится без участия языка или нёба. Заключающий звук М произносится сомкнутыми губами. И У прокатывается от корня языка по всей длине. Таким образом, Ом включает в себе весь процесс продуцирования звука. Следовательно, Ом можно считать естественным символом, основой различных других звуков речи. Помимо этих рассуждений, мы видим, что Ом – постоянно оказывается в центре различных религиозных течений Индии. Многообразные религиозные идеи Вет группируются вокруг звука Ом. Ну, а какое это может иметь отношение к Америке, Англии любой другой стране? Только то, что Ом сохранял свое значение во все природы религиозного развития Индии, постоянно символизируя Бога. Ом использует манисты, дуалисты монодуалисты, сепаратисты и даже атеисты. Ом сделался единым символом для устремленности к Богу огромного большинства людей. Возьмем, например, английское слово «God» – «Бог». Он имеет только ограниченную функцию. Идя дальше этого, вы вынуждены прибегать к прилагательным, когда хотите подчеркнуть, что речь идет о Боге личностном, вне личностном или в об абсолюте, тоже относится к слову «бог» в любом языке. И только «ом» несет в себе оттенки смысла. В этом качестве «ом» и должен быть принят всеми.